Второй разговор с директором Дэвидсоном. В коридоре они встретили сержанта Джона, который прохаживался мерным шагом вдоль надписи «Тишина», громкая и фальшиво насвистывая. «Джон, слушаю, шеф. Напиши мне разборчиво список всех членов труппы. Через четверть часа я хочу видеть здесь Генри Дарси». а потом по очереди и всех остальных. Затем приведешь мне Эву Фарадей. Я не хочу, чтобы они встречались друг с другом. Тут достаточно пустых помещений. Размести их всех так, чтобы они не виделись, и чтобы те, кого уже допросили, не могли рассказать другим, о чем шла речь. Слушаюсь, шеф. Джонс направился в комнате в актера. Стоящий на посту в конце коридора у лестницы полицейский, завитяв Паркера, выпятил грудь. Директор Дэвидсон спускался? Нет, господин инспектор. А К нему входил кто-нибудь? Тоже нет, господин инспектор. Никто, кроме наших сотрудников, по зданию не ходил. Хорошо. Они поднялись по лестнице. На их стук в дверь Дэвидсон тотчас же отозвался. «Входите». Видно было, что он не ложился и вообще не сомкнул глаз. Сидел у журнального столика под лампой и читал. «Детективный роман!» Он вздохнул и решительным движением отложил книгу. «Не мог уснуть. Вы уже что-нибудь знаете?» «Знаем», — кивнул Паркер. «Довольно много знаем. К сожалению, не знаем еще, кто убил Стивена Винси. Поэтому нам приходится снова отнимать у вас ваше драгоценное время. Прошу вас кратко рассказать, что вам известно о членах труппы и о тех служащих, которые были вчера в театре во время совершения преступлений. «Боюсь. Что о техническом персонале? Я почти ничего не знаю. У меня есть управляющий, который занимается наймом и увольнением технических работников, и тех, кто работает в мастерских, пошивочной, столярной и художественной. Вызвать его?» «Нет, пока не надо. Но об актерах вы могли бы нам немного рассказать?» Дэвидсон на минуту задумался. «Я могу рассказать вам только о троих. Генри Дарси, Эви Фарадей и помощники режиссера Джеки Сейри. Остальных я практически не знаю. Ну что ж, тогда, пожалуй, расскажите о них». Не только с точки зрения следствия, а вообще. Хорошо. Итак, Дарси. Этому молодому человеку в жизни пришлось хлебнуть всякого. Родился в цирке, в семье фокусника и имитатора голосов животных. Уже в семь лет сам вышел на арену. Как водится, в таких семьях стал выступать вместе с родителями. Цирковое ремесло часто переходит от отца к сыну. Он, видимо, обладал хорошими способностями. После смерти отца бросил цирк и стал с успехом выступать в мюзик-холлах, фокусы и имитаторство. Он весьма умен и уже тогда, наверное, много читал, иначе теперь в свои 35 не был бы таким образованным когда началась война он пошел на фронт был тяжело ранен из госпиталя в индии его как инвалида отослали на родину он мне когда то все это рассказывал говорил что занимался с утра до ночи хотел стать театральным режиссером ранение и очевидные способности Помогли ему сразу после войны поступить в театральное училище. Его там любили. Те, кто его учил, и те, кто вместе с ним учился, всегда отзываются о нем наилучшим образом. Пожалуй, с тех пор он не изменился. Он удивительно одарен. Думаю, что он, пожалуй, самый талантливый режиссер нашего молодого поколения. Все время ищет. На основе пьесы строит собственную оригинальную концепцию. Его мнение высоко ценят в театральном мире. В последнее время он вошел в моду, а постановка «Стульев» принесли большой успех. Что отмечает и критика. Даже театральные консерваторы признали, что в спектакле есть гениальные находки. «Что еще?» Историю с Эвой Фарадей вы уже знаете. Они познакомились, когда его пригласили на встречу с любительской труппой какой-то предельной фабрики в провинции. Он туда поехал и вернулся пораженной талантом одной из девушек. Ей было тогда 22 года. Это и была Эва Фарадей. Кстати, таково ее настоящее имя. Дарси сделал из нее актрису. Думаю, он очень ее любит. истории с Винси для него страшный удар. Я бывал на всех репетиции, и почти каждый день мы с ним обсуждали все, что связано с подготовкой премьеры. Я видел, чего все это ему стоит, но он сохранял полное спокойствие. Он человек неслыханного самообладания, как будто у него вовсе нет нервов. Я ни разу не слышал, чтобы он повысил голос на актера. А ведь с другими режиссерами такое часто случается. Никакой истеричности, свойственной многим людям театра. Он замолчал и задумался. Видно, рассказал о Дарсе все, что считал важным. «А как шли репетиции стульев?» — спросил Алекс явно скучающим тоном. Но Паркер, хорошо его знавший, поднял брови и взглянул на него с интересом. «То есть?» — не понял Дэвидсон. «Я, спрашиваю о том...» Была ли у него концепция спектакля еще до начала репетиций Или он вносил изменения по ходу дела? Да, кое-какие изменения он вносил. Сначала он собирался играть пьесу без перерыва, поскольку Ионеско написал ее как одноактную. Но потом понял, что двое актеров не сумеют вынести на сцену Нужное число стульев, поэтому решил прервать спектакль и дать публике отдохнуть. А за это время рабочий устанавливает на сцене стульев 200 или 300, выстраивая их в самые причудливые коридоры. Кроме того, у него были сложности с Винси. Тот сначала ни за что не соглашался играть в маске хотя маски эти тонкие, нейлоновые, плотно облегающее лицо, но никакой мимики актеры не допускают. Генри терпеливо и настойчиво внушал ему, что еще в Древней Греции Эсхила, Эврипида и кто еще там играли в масках, в конце концов он пообещал, что хоть Винси и не покажет лица, рецензии на его игру в этом спектакле будут просто исключительны. Винси поверил, и предсказание оправдалось. А зачем он сам стал играть оратора, а не поручил кому-нибудь из актеров? Для него этот спектакль был чрезвычайно важен, а он считал, что присутствие режиссера на каждом спектакле заставляет держаться актеров в заданных рамках. Знаете, как актеры разыгрываются к десятому или двенадцатому представлению, меняют движение, интонации? Весь спектакль разъезжается по швам. Генри Дарси — приверженец принципа полного подчинения актеров общей режиссерской концепции. — А интересно, почему оратор выходит без маски? — сказал Алекс. Разумеется, к следствию это не относится. Но я об этом задумался еще во время спектакля. Хо, об этом? И я его спрашивал. Он не ответил, что оратор — это никто иной, как сам старик или то, что после него остается. Старик верит, что смысл его жизни станет ясен из того, что после него останется. поэтому оратор одет точно так же, как старик, только без маски, потому что маска ему не нужна. Он же не старик, а лишь идея, тень человеческой мысли. Поэтому на нем большая бархатная шляпа, как у богемного художника. Он показывает, что эта тень человеческой мысли не в состоянии вступить в контакт с живущими, бормочет что-то, и уходит со сцены. Да, кивнул головой Алекс, понимаю. А Эва Фарадей, спросил Паркер. Она тоже считает его большим талантом. Наверняка. Она верит в него как в бога. Думаю, что для них обоих это была страшная трагедия. Она тоже очень его любила и, может быть, любит до сих пор. Думаю, что любит, и он ее. Такой человек, как Дарси, не перестает любить женщину, когда она его бросает. Уж поверьте мне. Не знаю, что было в Винси такого, но он подхватил ее, как вихрь, она и опомниться не успела. Наверное, и сама не понимала, как это случилось. Но в этом человеке было нечто, чему женщина и в силах противиться. Очарование его. было неотразимо. Эва — очень способная девушка. Она сдержанная, спокойная, умная. Такие качества редко встретишь у восходящей звезды театра или кино. Я к ним обоим отношусь с большой симпатией. Однако, что из них получится, покажет время. У нас еще остался Джек Сэйр, это короткая история джек сэр сын моего школьного товарища изучает медицину я дал ему возможность работать в театре потому что отец его умер и молодой человек должен теперь содержать свою мать старушку кроме того это дает ему возможность заработать средства для завершения образования а мы стараемся устроить так чтобы его присутствие в театре в утренние часы не совпадало с лекциями он просто боготворит Дарси в театре со всеми делами управляется отлично быть по мэрежем не так легко как может показаться вы знаете о его ссоре с винси господа да паркер встал большое спасибо господин директор вы позволите в случае надобности Ещё заглянуть к вам. Разумеется, я холостяк. Этой ночью я всё равно бы один не высидел дома. Останусь здесь. Вряд ли смогу уснуть. А с утра должен крутиться, искать Винси замену. И вдобавок репортеры. Об этом и думать не хочется. И мне тоже. Паркер направился к двери. А может быть, все же попытаетесь заснуть? Если бы не служба, спал бы я сейчас крепким сном. Он улыбнулся и вышел. Алекс, не говоря ни слова, последовал за ним как преданная и неотступная тень.